Он заботился, как мог. — Ну, не знаю. Вот так всегда бывает. Инна умерла, а у Ильи ребенок родится. Как будто и не на смену. Как его жена, Оля. — Нормально. Илья ее любит, — ответила Лариса. — Конечно, любит. Девочка, насколько я понимаю, из богатой семьи. — При тут это? — А при том, что-то он Свету не очень любил и Даньку тебе сбагрил. А сейчас вон как бегает, переживает. С кладбища его как ветром сдуло. Даже с нами не постоял. Я уж и не говорю, чтобы поминки устроить. Лен, тебе не надоело? Что ты вечно счёты устраиваешь? Ничего я не устраиваю. Как Даня. Хорошо, растёт. Всё такой же неуправляемый. А это не объявлялось мамаши его? Я его мать. Ну да. — Конечно. — Так не объявлялось Нет. Лариса не сказала, что недели две назад в дверь позвонили. Был вечер, поздно. Даня уже спал. Она никого не ждала. Подошла к двери и посмотрела в глазок. На лестничной клетке стояла женщина. Незнакомая. Лариса испугалась. Беспричинно. Сердце заколотилось. Она не открыла дверь и не спросила, кто. Та еще раз позвонила. Лариса вздрогнула. Женщина постояла еще некоторое время и ушла. На следующий день она приходила снова. Лариса заранее выключила свет в коридоре, как будто знала, что она придет. Женщина позвонила, постояла и ушла. Была ли это света, Лариса так и не узнала. Вроде бы похожа, а вроде бы и нет. А еще через несколько дней, уже утром, под дверью стояли уже две женщины. Лариса перепугалась, заглянула в комнату к Даньке и велела ему сидеть тихо. — Кто там? — спросила Лариса. — Откройте, пожалуйста. Лариса приоткрыла дверь. — Здравствуйте! — поздоровалась одна из женщин. — У вас тараканы или муравьи есть? — Какие тараканы? — Лариса от испуга плохо соображала. — Обычные. — Нет, нет у нас никого. — Странно. — У ваших соседей есть. — Мы будем травить в мусоропроводе. Мусор не выбрасывайте до вечера. И можете приобрести средство. Очень эффективное. Безвредное для детей и домашних животных. — У вас дети или домашние животные есть? — Нет, никого у меня нет, — выпалила Лариса. — Мне не нужно средство. У меня есть. Спасибо. — Возьмите, не пожалеете. А то мы там потравим, они к вам прибегут. У нас дешевле, чем в магазине. — Нет, не надо. Лариса захлопнула дверь. Чего она так испугалась? Вдруг та странная посетительница вообще не света? Может, она бывшим жильцам, у которых Лариса квартиру покупала, приходила? И вообще, столько лет прошло. У той светы уже наверняка и новый муж, и новые дети. Лариса села под дверью и заплакала. Сердце колотилось. Иван пошел на улицу курить. — А вы как? — спросила Лариса. Лена крутила пластмассовый стаканчик с кофе. — Да никак. Иван гуляет. Я дома. — сказала она. — Ты ведь это хотела услышать. а Вот услышала. Надоело изображать счастливое семейство. Лучше бы он ушел тогда, когда хотел. — А почему не разведетесь? — Да сейчас ему все равно. И мне, если честно. Уж лучше так, чем по судам таскаться до да имущества делить. Пусть гуляет. По-моему, ему тоже так удобнее. Меньше проблем. Да нет, нормально живем. У него свои дела, у меня свои. Крепкие дружеские отношения. Если с тобой сравнивать, так вообще отлично. Я тоже нормально живу. Ну да, никогда я тебя не понимала. А как Ника? Ой, не напоминай. Выдохнула Лариса. — Водки хочется. Ты будешь? — Нет, не хочу. — А я выпью. Выпив, Лена продолжила. — Мерзавка, дрянь неблагодарная. Знаешь, сколько я в нее вложила? Всегда, пожалуйста. не не Никушечка. Муженек ее оказался не так прост. Мама меня называл. Тьфу. Денег просил. В долг. Я не дала. Так он Нику к отцу отправил. А Иван тоже идиот, дал, конечно. И где эти деньги? На что хоть просил? На врачей, у Ники выкидыш был. А чего она хотела? Надо было раньше головой думать. Почему же ты не дала? Да без толку, в черную дыру. И не верила я, что на лечение. Наверняка ее муженек прикарманил бы. Она, конечно, обиделась, не разговаривает со мной. Дачу поделить хочет. Живут черти где, снимают, халупу какую-то. С нами им, видите ли, плохо. А то, что я рубашки его гладила и еду готовила, она забыла. Представляешь, с нами, с родителями, судиться собралась. Я ж все для нее делала, старалась. А она хочет одним махом все похерить. Дрянь! Нет уж, так просто она ничего не получит. Была у меня дочка и нет дочки». Растишь их, растишь, а потом получив ашист гранату. Я ж ее знаю. Она бы сама не додумалась, это он ее накрутил. А она и ухом не ведет, на все согласна. Я ей говорю, если он мужик, так пусть сам заработает и на квартиру, и на житье. А то я не знаю, что ей Иван деньги дает, и берет же не стыдно. «Детей-то она сможет иметь». Кто ее знает, ходит сейчас, лечится, то спайки у нее, то еще что-то. Меньше гулять надо было. Для нее ж был, как зубы почистить. А я ее предупреждала, отговаривала. Нет, мать она не послушала. Вот мать теперь плохая, не нужна. Я ей сказала, будет ребенок, не подойду, можешь на меня не рассчитывать. Пусть сама помудохается, как я и муженек ее пусть побегает, повкалывает. Что Иван думает? Он только одним местом теперь думает, кобель старый. У него любовница, не киноровесница. А ты откуда знаешь? Что тут знать-то? Всем нужна молодая и дурная, чтоб меньше вякала. Знаешь, что я думаю? Вот жила, старалась, хотела, чтобы все было. И что получила? Думаю.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 — Ладно, перестань. Ленка — скандалистка, но не алкоголичка. — Знаешь, она думает, что у меня бабы. А у меня ведь никого нет. Посмотри на меня. Ну, кому я нужен? Старый уже и не такой уж богатый. На работе сижу, как проклятый. Как ей докажешь? вбила себе в голову. Дура. — Может, она из-за Ники переживает? — Она тебе рассказала? — Да зря она так с ней ника звонит плачет ленкаш она нормальная баба и жена хорошая только как вемяшить себе в голову что-нибудь не выбьешь взять с не подарок конечно но главное ни у любит носится сейчас с ней по больницам а что заработать пока не может так это пока молодой еще дочь тоже конечно хороша С сдачи это завелась я же знаю что это бабские обиды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 — закричала Лариса. Нервы, наконец, не выдержали. — Ты с теми внучками тоже так разговариваешь? Ты что, специально издеваешься над ним? Он же еще маленький. Не нравится — не надо. Больше не зови, не приеду. — И не надо, не позову. Наталья Ивановна схватила с вешалки пальто и ушла, хлопнув дверью. — Что она еще тебе говорила? — спросила у Даньки Лариса. — Ничего. — Ничего.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 самым красивым, самым талантливым человеком. Слышишь? Запомни. А знаешь что? Что? Я и сам могу посидеть, когда ты уезжаешь. Я же знаю, чего нельзя, к плите подходить, дверь открывать, на балкон выходить. Видишь, я все-все знаю, играть я сам могу. Сколько хочешь часов могу сам играть.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 — Нет, суп остыл. Я не люблю холодный. — Ладно, пойдем, я сейчас подогрею. Илья позвонил и пригласил на Кристины сына. — Приезжай с детей много соберется, ему весело будет, — предложил он. Народу действительно собралось много, в основном подруги Оли. Разновозрастные дети бегали из комнаты в комнату. Данька в дверях застеснялся. — Привет! Поздоровался с ним Илья. «Заходи!» Данька спрятался за спину Ларисы. Кое-как зашли. Даню отправили играть в другую комнату. Оля сидела в окружении подруг. «Он такой молодец! И ночью встает, и памперс меняет!» — говорила Оля. «Да, Илья, у тебя не муж, а сокровище. Таких мужиков больше нет!» — сказала одна из подруг. Дальше пошли разговоры, какой игорёчек был молодец. В церкви не плакал, только чуть-чуть. Потом все пошли смотреть на героя праздника. «Ти маленький, ти сладенький, какой носик! Все, смерть с девкам!» Загалдели девушки. «Конечно, на Илью похож, а ножки длинненькие. А какая кроватка, итальянская?» Лариса заглянула в другую комнату. Дани там не было. Около двери в ванной стоял мальчик и дёргал ручку. «Ты чего здесь?» спросила его Лариса. «Я писать хочу, а там закрыто», — ответил мальчик. «А кто там?» «Там мальчик один закрылся». «Какой мальчик?» «Ну, который потом пришёл». Лариса догадалась, что в ванной Даня. «Данечка, ты там?» постучала она и подёргала ручку. «Данечка, ты что, открыть дверь не можешь?» «Что случилось?» — подошел Илья. «Там Данька закрылся», — ответила Лариса. «Даня, выходи, тут уже очередь», — сказал в дверь Илья и подергал ручку. «Открывай, всем в туалет надо». «Я сейчас описываюсь», — пожаловался мальчик. «Иди в другой туалет, вон, видишь, дверь», — посоветовал ему Илья. «Ты иди, я сама его вытащу». — сказала Лариса Илье. — А что он закрылся? — Не знаю. Может, застеснялся или испугался. — Странно. Все дети играют. Им сейчас Оля торт принесет. — Даня, выходи, сейчас торт будут резать! — крикнул он в дверь. — Он не выйдет. — Что он там делает? Ничего не слышу. — Иди. Я сама. Илья пожал плечами и ушел к жене и гостям. — Данечка, я тут одна. Все ушли. Открой мне дверь. — попросила Лариса. Замок щелкнул. Это была большая ванная комната. Даня сидел на коврике, прислонившись спиной к ванне. Лариса села рядом. — Ты чего здесь? — спросила она. — Не хочу, — ответил Даня. — Чего не хочешь? — Туда не хочу идти. Я здесь буду сидеть. — Здесь скучно. Пойдем? — Нет. — Ну, давай домой поедем. — А можно? — Можно. Даня сидел и не вставал. «Мам, а маленьких детей все любят?» Вдруг спросил он. «Ну да. А почему?» «Потому что они маленькие». «А почему больших не любят?» «Когда детей разлюбливают?» «Когда им сколько лет становится?» «С чего ты взял, что их разлюбливают?» «Ни с чего. А ты того маленького тоже любишь?» «Нет, я не люблю». «Неправда. Ты врёшь. Я видел, как ты на него смотрела». «Ну и что? Ты тоже хочешь такого маленького?» «Нет, не хочу». «Хочешь?» «Нет». «А ты меня любила, когда я был таким?» «Любила. И сейчас люблю». «Ты специально так говоришь?» «Нет. Сам подумай, кого мне ещё любить? У меня никого нет, кроме тебя». «Да». — Никого! — кивнул мальчик и обрадовался. «Пойдем — Пойдем? Лариса подняла Даню и повела в прихожую. Решила ни с кем не прощаться, просто тихо уйти. Даня быстро натянул куртку и выбежал за дверь. Лариса в одном сапоге выскочила следом. — Хочешь, мы пойдем в магазин и купим тебе самую большую коробку? Вдруг остановилась она на полдороги к дому. — А можно? — недоверчиво переспросил Даня. «Можно. Но сегодня же не Новый год и не день рождения. Ты же говорила, что большие коробки можно только на праздники». Всё ещё не мог поверить Даня. «Тогда у нас сегодня будет праздник. Пойдём». Они сошли в магазин. «Выбирай», — сказала Лариса. Даня долго ходил между полок и выбрал маленький конструктор. «Это?» — удивилась Лариса. «Да». Он, видишь, не очень много стоит. Но мы же хотели купить большую. Помнишь, ты мне говорил про корабль и дракона? — Нет, это решительно сказал Даня. — Точно? Давай еще посмотрим, что тут есть. — Нет, эту, а дракона я уже не очень хочу. — Данечка, ты боишься, что у нас денег не хватит? Даня кивнул. — Ладно, давай тогда купим две маленькие. Согласен? — Согласен, — обрадовался Даня. — А завтра пойдем и купим большую коробку. Согласна? — Согласна, — рассмеялась Лариса. — А теньки у нас будут? — Будут, Данечка. Все у нас будет. Все, что захочешь. — Тогда мы купим две коробки. — Нет, пять. — Тогда мы магазин купим. — Два магазина. Тысячу магазинов. Они шли по улице.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 — Что это? — спросила она. Вкус был странный. Ни вода и не чай. — лекарство ответил Даня. — Врач прописал. — Врач? Откуда врач? — удивилась она. — Я вызвал скорую. Тебе плохо было. Он все мне написал вот здесь. Даня показал листочек. — Я взял у тебя из кошелька деньги и сходил в аптеку. Все купил. Даня не хотел хвастаться, но говорил с гордостью. —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 Ну, что ты такое говоришь? Доктор тебя в больницу хотел увезти, но я сказал, что сам тебе всю дам. Я тебя и в туалет водил, и лекарствами поил, вот. Лариса взяла сына за руку, холодная, ледяная просто. Мальчик мой, сыночек, сказала она. Она никогда не называла Даню сыночком, язык не поворачивался. Ребенок, малыш, Данюсик, как угодно, но только не сыночек. Данька вздрогнул. Он тоже никогда не слышал, чтобы мама его так называла. И вдруг заплакал. — Ну что ты, родной, что ты, перестань. Ну, заболела. Ничего, бывает. Выздоровлю же. Успокаивала она его. — Ты только не умирай, ладно? — плакал Даня. — Никогда не умирай. Я больше не буду. Никогда не буду тебя огорчать. И все-все сделаю. Только ты не умирай. — Данечка. Конечно, не умру. Никогда? Никогда. Даже когда я взрослый вырасту. Даже тогда. А знаешь, что у меня есть? Что? Сейчас. Данька убежал и вернулся с огромной машиной. Данька убежал и вернулся с огромной машиной. Смотри, она фарами мигает. Откуда такая? Дядя Иван привез. Он позвонил, я трубку взял и сказал, что ты болеешь. Вот он и приехал. «И что вы делали?» «Он меня научил яичницу готовить и играл со мной. Он такой старенький, а умеет играть солдатиков. Мы в войну играли. Моя армия победила. А тетя Лена играть не хотела. Она на кухне была. И тетя Лена приезжала. Да, потом, после дяди Ивана. Мы ели суп и котлеты, а я быстрее дяди Ивана съел. Мы на перегонке соревновались. Тетя Лена сначала сердитая была, а потом вместе со мной мультики смотрела и смеялась, как маленькая. «Ты мой родной», — сказала она, — «видишь, как хорошо». «Мама, мамочка!» — Данька лег ей на грудь. «Ой, а у тебя сердце слышно, даже без этой штуки, как у доктора!» Он прижался головой поплотнее. «Я слышу, слышу! А мое сердце ты услышишь?» «Не знаю. Давай попробуем!» Данька задрал футболку, Лариса приподнялась и приложила ухо к его груди. «Слышишь?» — спросил он. «Да». «А как оно стучит?» «Тук-тук-тук, быстро-быстро». «И твое тук-тук, медленно, значит, я победил». Она гладила его по голове и целовала в макушку. Он обхватил ее руками и держал. «Хочешь, полежи со мной?» — вдруг предложила она. Никогда не предлагала. — А можно? — удивился Даня. — Можно, только ты заразишься, — ответила она. — Ну и пусть, — с восторгом ответил он и лёг рядом. — А можно я телевизор включу? — Конечно, только не громко, — разрешила она. Лариса подвинулась. Данька устроился рядом. Они лежали на узком диванчике бочком. Она уткнулась носом в макушку сына. — Не дуй, мне щекотно! — поёрзал он. — За это, правда, можно всё отдать, за это ощущение. Ребёнок, её сын, рядом, под боком, он её любит. — Сыночек мой, золотой, любимый, мальчик мой, сыночек. Лариса уснула.